Леси не видела Анселя несколько недель, и за это время сумела ощутить, каково жить в настоящем одиноку. Наконец она поняла, что больше не может выдерживать эту боль в одиночку, и ей необходимо было поговорить с кем-то, кому она доверяла, а не с матерью ни с отцом она не была достаточно близка. У неё был лишь один человек, которому она могла доверить своё горе её дядя, брат её отца Бернарра Байля. Арно Сикре. Она явилась в его сапожную мастерскую в разгар дня, уронила голову на руки и сквозь рыдание выложила ему все как исповеднику. Дабы помочь ему прочувствовать всю тяжесть своих страданий, Люси рассказала дяде обо всем, о чем говорил ей Ансель. Каждое слово, которое она запомнила, каждое имя, которое он называл ей, Все это в нофи в нофь разрывало ей сердце и заставляло слёзы градом катиться по её щекам. Арно любил племянницу, он выслушал её с сочувствием и попытался утешить. Он даже позволил ей несколько дней провести в его доме и оправиться от горя, сообщив её родителям о том, что Люси немного погостит у него. Ничего, моя девочка. Чёртвые катары затуманили разум твоему Анселю. сердечно произнес он перед тем, как она заснула. «Поверь, их еще настигнет кара Божья. В этом можешь быть уверена. А тебя он уберег и не позволил вступить на путь этой мерзкой ереси». Тогда Люси не понимала, о чем говорит ей дядя, но одно то, что он не осудил ее за любовь к еретику, немного успокоило ее разбитое сердце. О том, что Арно Сикре работает на Инквизицию, Люси не знала. Ни мать, ни отец никогда не говорили ей об этом. Да она и не была уверена, что он посвятил их в эту деталь своей жизни. Как-то, проснувшись среди ночи, Люси услышала за дверью тихое перешептывание. Окончательно сбросив с себя узы сна, она, крадучись, добралась до двери и приникла к ней ухом. Первое, что она разобрала, повергло ее в ужас. Непривычно стальным, чеканным голосом её дядя произнёс слово катары. Они ничего не подозревают. Нужно нагрянуть как можно быстрее, пока они ни о чём не догадываются. Следом дядя назвал своему собеседнику несколько имён, среди которых Люси с замиранием сердца услышала Ассие. Я сообщу мессиру Фурнье, отозвался его собеседник. Не затягивайте, поторопил дядя Арно. Даже если он не сможет явиться лично, рекомендую вам произвести арест как можно скорее. Я так понимаю, у них приближается церемония посвящения, они возвысят нового свершенного. Вам известно, что я уже видел их еретические церемонии. Тогда, 7 лет назад, сбили Бастом Он предпочёл не договаривать, в голосе его зазвучало искреннее отвращение. Тогда, 7 лет назад, месье Фурнье был вами довален. Вкратч её отозвался его собеседник. Мы придём за ним и завтрашней ночью. Мы не склонны недооценивать ваши суждения, господин Секре. Вы делаете богоугодное дело. Я давно понял, что помощь святому офицеру мой долг. Вы мудрый человек. На этом разговор завершился, и Люси поспешила вернуться в кровать, однако сомкнуть глаз этой ночью уже не смогла. На утро, сказав дяде, что хочет немного прогуляться, она, изобразив прежнюю мрачность, вышла из его дома и отправилась бродить по городу. В душе её клокотал страх. Она боялась, что люди инквизиции будут следить за ней, но, похоже, её персона их не интересовала. В голове Люси всё ещё не укладывалось то, что сотворил её дядя. Он ведь обрёк их всех на смерть, всех, и Ансель тоже. И виновата в этом я. Эта мысль была невыносимой. Однако она, как ни одна другая, сумела хоть немного пробудить в люсиг жизни. Теперь девушка знала, что не может позволить Анселю погибнуть по её вине. Как бы ей ни было больно, она должна была увести его из-под грозящего его единоверцам налёта. Сердце её щемило от боли, потому что она понимала, что не сможет, не вызвав подозрений, спасти всех добрых христиан, но его, его она обязана была спасти. Люси нашла Анселя недалеко от его родного дома. Как и полагалось по его вероучению, он был погружён в смиренный труд, сопровождавшийся непрерывными размышлениями. "Думал ли ты обо мне хоть немного?" с тоской спросила про себя Люси. Ответа у неё не было, и она была уверена, что Ансель не даст его, даже если она его спросит. Собрав в кулак остатки разрушенной воли, И гордости. Люси дождалась, пока он останется один и подозвала его к себе из-за угла. Ансель. Он посмотрел на неё и заметно посерьёзнел, казалось даже вздрогнул. Однако на лице его не показалось ни отвращения, ни злости. Он неспешно подошёл к ней и опустил голову. "Люси", тихо произнёс он. "Доброго тебе дня". Он окинул ее печальным, немного виноватым взглядом и глубоко вздохнул. «Ты похудела», — неловко сказал он. «И бледна. Тебе не здоровилось? Прости, я не имел понятия». «И что бы ты сделал, если бы узнал?» не удержалась она от обиженного тона. Ансель помрачнел сильнее прежнего. «Я не знаю. Я мог бы чем-то помочь». Возможно. Даже после того, как я предала всё, во что ты веришь, спросила она, заставив его болезненно поморщиться. Я ведь знаю, ты именно так об этом подумал. Ты возненавидел меня, да? Ансель тяжело вздохнул. Не ненависть, он покачал головой. Нет, я не ненавижу тебя, Люси. Всё сложнее. Истинная любовь не может пройти по мановению руки, даже после серьёзной ссоры. «Ты меня всё ещё любишь?» — дрожащим голосом спросила Люси. «Да», — он опустил взгляд. «Но наша любовь различается по своей природе, и я не должен больше проводить с тобой время так, как раньше. Пойми, прошу тебя, я не могу...» Люси приложила титанические усилия, чтобы не заплакать. Я знаю, перебила она его. Ансель, послушай, я знаю, как ты отнёсся к моему поступку. Я понимаю, что ты уже никогда не доверишься мне, как раньше. Но у меня есть к тебе жизненно важное дело. Я прошу тебя о последней услуге, и потом ты меня никогда больше не увидишь. Никогда больше я не нарушу чистоты твоих помыслов и не Не оскорблю тебя своим прикосновением, можешь мне поверить. Я больше не смогу пережить того, как ты смотрел на меня тогда. Ансель печально опустил голову. Прости, полушёпотом произнёс он. Меньше всего на свете я хотел бы причинять тебе боль. Я знаю, вздохнула Люси. Поэтому я здесь, и так Ансель. Последняя просьба. Прошу тебя, выполни её. Его губы сложились в тонкую линию. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Люси тяжело вздохнула. Сегодня, сразу как закатится солнце, стой и жди меня на противоположном берегу от. Я хочу, чтобы при себе у тебя была одна из ваших книг, по которым вы учите добрых христиан. Ансель, не понимающий, покачал головой. Зачем? Поверь, что в моей просьбе нет никакого злого умысла, с мольбой в голосе произнесла она. Мне нужно, она закусила губу. Что вы ты прочём мне несколько отрывков оттуда? Ты знаешь сама, я никогда не смогу, а я хочу кое-что услышать. Анселий едва заметно улыбнулся. Люси, если у тебя есть вопросы, ты можешь просто задать их. Зачем нужна эта встреча после заката? И как же я без света смогу прочесть тебе то, что ты хочешь? И наши книги? Мы стараемся не показывать их. Я знаю, но это жизненно важно. Об остальном я позабочусь. Просто исполни мою просьбу, так как я тебя прошу. Я не хочу задавать свои вопросы сейчас. Мне нужно задать их после заката. И мне нужно, чтобы ты дал мне слово, что дождёшься меня, даже если это займёт много времени. Я обязательно приду. Ты хочешь, чтобы я поклялся? Достаточно, чтобы ты просто не лгал, серьёзно назвалася она. Люси. Это странно, недоверчиво нахмурился Ансель. Я никак не пойму, чего же ты хочешь. Я не могу сказать, Воскликнула она. «Я знаю, ты мне не доверяешь, но ведь ты видел, как сильно я тебя люблю. Неужели ты думаешь, что я способна причинить тебе вред своими действиями?» «Я...» Люси прерывисто вздохнула. «Он не знает. Он не уверен. Боже, как мне его убедить? Ведь если он не послушает меня, то не спасется». Она ощутила злость на собственное бессилие. «Боже...» Ну хоть раз в жизни, Ансель, осъе, сделай так, как я тебя прошу, без повода, в безусловности. Просто поверь мне, хотя бы из уважения к тому, какое чувство испытываешь по отношению к моей душе. Несколько мгновений он тяжело размышлял, а затем: "Хорошо", смиренно произнёс он. "И ты дождёшься меня?" "Дождусь". Если ты так этого хочешь? Да, решительно кивнула она. Сразу после заката, во имя нашего общего блага, попытайся сделать так, чтобы никто не видел, как ты уходишь.